180, е Август 17. -е. Мы живем заботой о мире. Так живите вы. Мы устремляем яро его в будущее. В будущее устремляйтесь и вы. Настоящее для нас лишь ступень или трамплин в будущем. Само по себе настоящее лишено смысла. Ибо нельзя продолжить ни одно мгновение. Ибо жизнь — это поток, постоянно текущий в будущее. Будущего нельзя избежать, будущего нельзя отнять. Но если неизменяемо настоящее, как следствие прошлых причин, то будущее пластично в руках человеческой воли, и будущее можно оформлять и строить по плану. Многие идут в будущее автоматически, влекомые цепью предшествующих причин, но знающие законы эволюции, предначертаний космической воли, касающиеся человека и человечества в целом, могут будущее свое и будущие планеты планировать и строить в согласии с ними. Тот, кто идет против эволюции и ее законов, погибнут в конечном итоге, превратившись в то, что мы называем космическим ссором. Те, кто идет с эволюцией, преуспеют во всем, и им наша помощь, и с ними наши лучи. Исполнять волю Небесного Отца, значит, идти в согласии с космической волей, законами эволюции, не все ли равно, как назвать эти законы, законами ли общественного развития, а будущее общества или человечества в целом мировой общины, братства или коммуны. Если эта община мира строится согласно законам эволюции, то план этого построения выполняет предначертание космической воли, то есть высочайших законов жизни. Пришло время многое понять и многое переоценить в корне. Считаем, что слова не имеют никакого значения, если не утверждаются делами. Считаем человека, произносящего слово «бог» и верующего в Бога, но идущим против законов общественного развития, против эволюции, считаем такого верующего служителем тьмы. Но являющего неверие, но идущего с эволюцией в ногу и в согласии с законами развития общества, такого человека считаем исполнителем воли Небесного Отца, космической воли и наших предначертаний. Давно сказано, не всякий, говорящий «Господи, Господи, войдет в Царство Божие, в Царство Света» то великое будущее, которое ныне созидается на планете теми, кто уловил и понял веления космических законов и требования эволюции. Мы знаем то будущее, которое суждено человеку. Мы знаем величие судеб человечества и бесконечную лестницу жизни, по которой восходит оно к сияющей цели далекой. И мы говорим, что все, что приближает к нему, его утверждает одобрено нами. В борьбе двух миров... Нового и старого, под внешними формами и словами на дух смотреть темный оскал старого мира, злоухищрение и уловки его, его разрушительную сущность и победную поступь нового мира, идущего в новое будущее и имеющего в виду общее благо. Новый мир идет с эволюцией и смотрит в будущее и планирует и строит его в настоящем. Мир старый и будущего не имеет». Мир старый планировать будущего не может, ибо живет прошлым и настоящим. Настоящее же без планирования будущего строительных следствий не даст. Их потуги строительства на ближайшее будущее обречены на провал и будут против и вразрез с течением эволюции. И как бы громко не произносили они имя Бога и имя Христа, я, Шамбал и Владыка, я им скажу, отойдите от меня делающие беззаконие, не знаю вас. Так ныне идущее разделение мира на мир старый и новый углубляется все больше и больше. Но мир старый идет к своей гибели, а новый к рассвету. В обоих мирах рассеяны сторонники того и другого, разделение по сознанию и сердцу. Но признаки одни и те же — созидание ли разрушение, жизнь или смерть, мир или война. По этим признакам и судите, где свет и где тьма.